Я считаю, что это уважительная причина, но не могла жена их оставить из-за письма от неизвестного человека. А ну пошли, Гусик, давай. Подожди, Гусик, здрасте. Разрешите познакомиться. А? Бедный <hr Ly> мальчик, он упал. А ну-ка, Харёк, подними-ка его. <ш pursuing> сейчас, <рис']> сейчас. <рисление> Ой, за что, ребят? Ну <рис Users> что он сделал? Мальчики, ну не надо, не надо. Ну, непонятливый. Ну, не Объясни ему, Харёк. Сейчас, сейчас. Ну-ка ещё. Мальчики, не надо. Jetzt, Jetzt. А Отдай, хорошо. Отдай! Тихо, по домам! Машина проехала по пустырю и остановилась возле дома военных. Из нее вышли солдаты, и среди них мы заметили парнишку лет 15 с медалью за отвагу, комсомольским значком и солдатскими погонами. Солдаты помогли мальчишке занести в комнату чемодан, весь мешок, большую картонную коробку, перевязанную веревкой, и сели в машину. Оказалось, что парнишка в военной форме – сын полка. Настоящий сын полка! Сегодня утром, как проснулись, мы все прибежали посмотреть, что будет делать сын полка. Но его не оказалось дома. Он ушел в часть. «Ну, нет!» Не надо. Во, как раз пахан идет. Здорово. Здравствуйте. Здорово. Здорово, здорово. Здорово. Ну что, Харек, порядок? Порядок. Ну, докладывай порядок. А, ну сейчас будет порядок. Сейчас. Так, у нас дело есть. Надо проучить Нелькину мамашу. Если бы не она, Нелька так бы не задавалась бы. Нужны пять добровольцев. Устроите им да, пугание. Давай. Пугание. Ну, Ой, давай. Так, пя. хорошо, ты, ну, ты, ну, вот сюда, сюда, пять, сюда, сюда, сюда, сюда. Даже 10 добровольцев есть. Хорош. А вот вы, Рафик с Эриком. Вам что, уже и руку лень поднять, да? А что? А чё? почему вы идете против решения командира? Почему мы против решения командира не идем? Ну что, если будет приказ, мы его сразу выполним. А добровольцами? Вы что, уже не хотите? Вы уже забыли те времена, когда любой мог вас побить на танцплощадке. Все верно. А теперь кто нас посмеет тронуть? Никто! А благодаря кому? Благодаря нашему командиру. Да, насты, у нас, ты знаешь. Правильно. Да, наш командир у любого отобьет охота нас обижает. А то мы речь. Теперь наш отряд контролирует весь пустырь, танцплощадку, улицы, телеграфную половину Сатаровской. Мы не должны забывать, что дали клятву выполнять приказы командира. Ну, мы ну, не возражаем. Да я не равен, что, я про все всех было, что ли говорю? Конечно. Не про всех, а некоторые. Некоторые. Позволяют себе возражать. Вот такие, как Расим, Вовка, Качан. Они так ценят, что их приняли в отряд, что всегда выполнять любые приказы. Ну, ладно. Хватит, все ясно. А в заключении приказываю. Рафику Ильдару участвовать в пугании. Ясно? Кто-то. Ну, а сейчас что будем делать? Ой, ребят, ну... всё-таки хорошо бы дождаться сына полка. а? Он же разведчик, что-нибудь интересное расскажет. Он, наверное, хороший разведчик. <смех> ну и Не, на самом деле, раз уж медалью наградили. Такому линию фронта перейти вообще ерунда. Переоденется в гражданском. Днем никто его даже не остановит. Конечно. А взрослый боец только ночью ползком может. И тут трудно, потому что же ракетами все освещается. Зато он языка не может взять. Сил маловато. Ну, это смотря какой язык. Если маленький, то хватит сил. Это-то бросит. у фашистов, у фашистов сыновей полка вообще не бывает. У них же все только взрослые. Ну, а среди взрослых тоже бывают маленькие. А, вот, а, а почему это? У фашистов не бывает сыновей полка, а у нас бывает. Ну, потому что для нас война и называется Великой Отечественной. Потому что у нас весь народ воюет, и взрослые, и дети, и старики. А для них она захватническая, у них одни солдаты воюют. Да вообще-то этот сын полка никакой не разведчик. Правда, он сказал, что он простой связист. А что связист? Связист связи... связи... это тоже опасно. Да. Я в кино видел. А На фронте мы... вообще связи... все опасно. И медаль тоже так просто не дает. Мы ждали сына полка долго. Когда он вышел из ворот, Пахан демонстрировал нам свою силу. Четыре человека тащили к нему большой камень, а он кидал его двумя руками все дальше и дальше. Мы не сразу заметили сына полка, и поэтому даже растерялись. Он прошел мимо нас, держа в руках ведро с краской и короткую кисть. Все посмотрели на Пахана, ждали, что он заговорит с ним, но Пахан почему-то молчал, тоже растерялся, наверное. Первый раз я видел, чтобы Пахан потерял уверенность в себе. Конечно, он старался не показать виду, но я сразу почувствовал это. Эй, парень, смотри. А! Ух фу, ты, фу, как далеко-то! Видал? Ну, а теперь давай ты. А потом что? Потом? Ничего. Ну, тогда в следующий раз. Все. Вот тоже мне маляр, герой. Видали мы таких? А вы чего стоите? Чего рот торозинул? Тащи камень. И ты давай быстро. Да, Тащи, говорю. На, пока. Держи-ка. Посмотри. И как начал его швырять. Пугание состоялось поздним вечером и закончилось для меня очень неожиданно. Каждый притащил с собой из дома по простыне, нас разбили на пары, я оказался с Пока не было сигнала, мы сидели с ним в подъезде. Ну, чё, похвалили тебя сегодня? Ага, хорёк, ну и доволен. А ты рад. А че? А ничего, радоваться-то нечему. Ты хотя бы понимаешь, за что тебя хвалят. А за что?